Это и отдаленно не напоминает отказ от борьбы и переход к обороне. Просто мы с ходу, не сговариваясь, применяем иной наигранный вариант, чтобы пробиться к динамовским воротам, голландцам придется основательно попотеть и направить на прорыв максимум сил. Неужто в их построение все по-прежнему будет выглядеть так же надежно?» Конечно же, нет. Доверен вынужден в броске ликвидировать опасность, исходившую от Володи Анищенко. Спустя минуты уже Матвиянко заставляет голландского голкипера пополнаваться. Со стороны могло показаться, что мы легко и без особого сопротивления со стороны соперника проходим к воротам. Но на Наполи идет напряженная ювелирная игра, когда все находятся в непрорывном движении, ни на секунду не прекращая давление на соперника. Это слышится в первом дыхании и в глухих выдохах, которые силой выбивают из себя игроки соперника. Когда мы встречаемся в единоборстве. в воздухе явственно запахло голом. Что то подсказывает нам, что голландцы сдерживают натиск если не из последних сил? то, во всяком случае с трудом, значит, вперед, вперед! По правому флангу врывается Трошкин. Голландцы оттесняют его к лицевой линии, он послушно уходит почти к угловому флажку. Оттуда он плохо виден вратарю Деверену потому что между ними советским футболистом заслон из двух защитников штрафной теснота, но голландцев больше. Это, по-видимому, успокаивает их. Трошкину остается либо прорваться самому поближе к воротам, либо отдать мяч кому-то из своих. Меня Менянянищенко перекрыли. Мы суетимся, создаем толчею, но положение для удара не из лучших. Голландские защитники знают дело отменно. Все внимание по-прежнему приковано к Трошкину. И никто не заметил, как слева на курьерской скорости, готовый протаранить защиту гостей, несется Колотов. Я всегда восхищаюсь, когда сталкиваюсь с поражающим воображение чутьем на мяч, которым одарен Виктор Колотов. И эта его одаренность уже столько раз рассказывалась, решающий в равной борьбе. Виктор отрывается от земли и летит в воздухе навстречу мячу посланному Трошкиным. Гол окрыляет нас. Мы долго не можем успокоиться. Привычно отходим поближе к воротам Рудакова, ожидая ответных действий Эндховена, но голландцы словно бы и не заметили гола и по-прежнему уповают на высокий рост и мастерство Эдстрема. На весы следует на него с завидной синхронностью и с такой же синхронностью Решка отбивает мечи. Убедившись что голанцы не предпринимают яростного штурма наших ворот, мы всё смелей смелее идем в атаку. Кажется, самоуверенность голландцев сыграла таки положительную роль. Мы обозлились, обозлились на гостей за то, что они до сих пор не принимают нас всерьез. Мы окончательно обретаем власть на поле. Защита уже без опаски уходит в атаку, нарушая и без того преманинейной связи голландцев. Во время одного из рейдов Матвианко сбивает с ног и судья назначает штрафной. У ворот 5 или шесть киевлян. Мунтян подкручивает мяч мимо стенки, и вратарь чудом дотягивается самыми кончиками пальцев до него, и белый шарик отскакивает в поле. Данищенко оказывается проворней голландцев, и счет становится уже интересным 2:0. перерыве мы шумно обсуждаем детали матча. Что-то кричим, не слушая друг друга, и Лобановскому с трудом удается навести относительный порядок. Видно, тренеры опасаются нашего высокомерного настроения. Мы же от всей души радуемся, что можем оказывается, играть с самими голландцами, творцами столь почитаемого нами тотального футбола. Как это у Пушкина: "И за учителей своих за здравный кубок поднимает" Мы знаем, что впереди нас ждет борьба и победа не достанется легко, но ну и пусть. Мы готовы. Больше того, мы всей душой жаждем борьбы, чтобы доказать, что не напрасны годы тренировок. Какому истинному спортсмену незнакомо это окрыляющее чувство? Наше оружие сегодня атаки из глубины. У меня уже красные зайчики бегают перед глазами, и ноги отказываются вновь и вновь набирать скорость. Я просто не узнаю себя. По всем подсчетам у меня должен наступить спад, тем более что головся нет, хотя не имея ни секунды покоя. Даже рудаков кричит недовольно: "Да ты от ворот, иди, иди к Богарену, он ждет тебя".